Глава шестая. Гуанинь. Китай. Остров Хайнань. Город Санья. Национальный парк. Наньшань. Сердце Амины тревожно сжалось, когда она увидела пустующую площадь перед кассами у входа в парк. Желающих приобрести билеты совсем не было. Экскурсионные автобусы один за другим выезжали с огромной парковки, прилегавшей к территории парка. Огромная толпа людей направлялась от парка к остановке, на которой высадилась Амина. Она была единственной, кто двигался в обратном направлении. К счастью, кассы еще работали, и при виде освещенных окошек Амина воспрянула духом. Однако женщина у которой она попросила билет, покачала головой и с виноватой улыбкой показала на табличке, прикрепленной рядом с окном. Надпись на одной из них, сделанная на английском языке, гласила «Часы работы касс с 9 до 17». Амина взглянула на экран смартфона. Часы показывали 16.59 местного времени. Но до закрытия парка еще целый час. Возмолилась она, глядя на кассиршу, которая уже начала опускать жалюзи. Та изобразила сожаление, покивала, но продолжила свое дело. Амина повторила фразу по-английски и добавила с трагичным выражением лица. «Мне очень-очень нужно помолиться богиня Гуанинь. Только она может помочь моей беде. Ну, продайте билет, ну, пожалуйста». Недаром слово «пожалуйста» называют волшебным. Наверное, оно действительно имеет какую-то особую силу, потому что вежливо неприступный вид кассирши сменился благосклонным. Она продала Амине билет и вручила карту парка, напомнив, что он закрывается через час. Путь к мемориалу Гуанини искать не пришлось. Широкая мощная дорога быстро вывела Амину прямо к главной святыне буддийского центра. Она увидела ее еще издалека, и от этого зрелища у нее захватило дух. Шутка ли? Самая высокая статуя в мире. Стройная белая богиня с тремя одухотворенными лицами взирала На мир, стоя на возвышении посреди моря. Из парка к ней протянулся мост, ведущий к входу в храм, расположенный под ее ногами. По нему, направляясь от статуи к берегу, шли люди. Несколько человек стояли, склонив головы, упершись коленями в низкие скамеечки. Судя по всему, посылали свои мольбы великой Гуанинь. Времени на то, чтобы войти в храм и отыскать в нем золотую статую богини уже не оставалось, и Амина решила обратиться со своей просьбой к монументу, по примеру других молящихся. Она отыскала свободную скамеечку, приняла колено преклоненную позу и сосредоточилась на своей проблеме. Особой надежды на помощь Гуанинь Амина не питала. Едва ли богиня услышит молитву девушки, не исповедующей религию буддизма и не говорящей на другом языке. Но даже такое, скорее всего, бессмысленное действие было сейчас лучше, чем бездействие, из-за которого легко впасть в уныние или даже в истерику. Амина чувствовала, что нервы ее на пределе. Слезы то и дело обжигали глаза, и она едва сдерживала чтобы не разреветься. Почему-то никак не не получалось сформулировать просьбу о помощи в поисках Кирилла. Вместо этого в голову лезли мысли о собственном бедственном положении. О том, что у нее даже на обратную дорогу денег нет, а желудок урчит от голода. И все, что в нем побывало за день, немного фруктов, которые давным-давно переварились. А купить еды не на что. И еще Амина с ужасом думала о возвращении домой, в Москву. Она вполне могла вернуться, ведь электронные билеты на самолет хранились в памяти телефона. А деньги на проезд до аэропорта можно было попросить у отца. Он бы в минуты пополнила ее счет в онлайн-банке. Вот только как ему объяснить, почему у нее нет денег и куда подевался Кирилл? Признаться, что муж ее просто-напросто бросил и ушел к неизвестной женщине, ей не позволяло самолюбие. Или же рассказать о своих подозрениях, что его околдовала странная китаянка, и он ушел, потеряв контроль над собой. Допустим, даже что отец ей поверит. А что потом? Амина подозревала, что если вернется в Москву одна, то потеряет Кирилла навсегда. Но ведь отец не позволит ей остаться в Китае и самой заниматься поиском а скорее всего потребует, чтобы она улетела с первым же рейсом. Конечно же, отец пообещает ей, что пошлет на поиски своих людей, но Амина догадывалась, что едва ли он всерьез расстроится из-за исчезновения своего новоиспеченного зятя, которому всегда относился прохладно и вряд ли потратит ради него существенное количество времени и денег. Странное дело, чем больше она думала о том, в какую жуткую передрягу влипла, тем легче ей становилось. Либо на нее так подействовала близость богини и других буддийских святынь, либо ее силы и эмоции эмоции напрочь истощились за день. Но на Амину вдруг накатило все поглощающее спокойствие, граничащее с апатией. И на душе стало легко и хорошо. Она подняла голову и посмотрела в непроницаемое глаза богини. Лучи заходящего солнца превратили золотую корону, обрамляющую одной из трех ликов гуанинь, в огненный нимб. Над нимбом на фоне серых туч синел круг чистого неба. Он показался Амине знаком свыше, означающим, что богиня ее услышала. Она огляделась и обнаружила, что людей вокруг осталось совсем мало. Все они следовали в направлении моста и сливались там с удаляющейся людской вереницей. Издали вереницы напоминала змею, стремящуюся поскорее убраться с открытого, продуваемого ветрами пространства, чтобы скрыться в густых и влажных зарослях необъятного парка. Не желая оставаться в одиночестве перед величественной Гуанинь, Амина припустила трусцой и пристроилась в хвост шустро уползающей змеи. Она оказалась среди китайцев, которые так громко переговаривались между собой, что это было похоже на перебранку. Но потом все они дружно покатились со смеху, и Амина пожалела, что не знает китайского языка. Ей бы тоже хотелось посмеяться и хотя бы на миг позабыть о своих бедах. Какое-то время она с завистью разглядывала беззаботно веселящихся людей, а потом ее взгляд зацепился за что-то яркое и словно прирос. Картина, открывшаяся перед глазами, заставила Амину замереть на месте. А это был какой-то взрыв красок. Амина стояла перед пагодой, покрытой позолотой от основания до кончика шпиля, венчавшего двухъярусную крышу. По обе стороны от крыши раскинулись многослойные гирлянды пестрых флажков, отчего пагода походила на золотую новогоднюю елку. Захотелось подойти и дотронуться до этого чуда, рассмотреть все эти восхитительные детали на фасаде, фигурки животных, колокольчики, фонарики и еще массу затейливых незнакомых вещиц. Амина сделала несколько шагов, но, опомнившись, оглянулась. Змея уже успела удалиться на приличное расстояние. Ее хвост должен был вот-вот скрыться за поворотом. Надо было торопиться, но Амина медлила. Ей вдруг расхотелось покидать этот чудесный парк, в котором она еще ничего не видела. Возникла дерзкая мысль. Остаться здесь на ночь и утром устроить себе экскурсию. Тем более, что это наверняка будет безопаснее, чем идти в отель пешком по ночным кварталам. Ведь она купила билет сюда на последние деньги. Через пару секунд намерение переросло в действие. Амина убедила, что на нее никто не смотрит И нырнула в гущу бамбуковых зарослей рядом с пагодой. Вероятно, территория парка ночью охраняется, и вокруг полно камер. Но если дождаться темноты, то потом можно забраться в эту пагоду и устроиться там на ночлег. Среди густо растущих упругих стеблей даже присесть было негде, и Амина стала пробираться дальше. Преодолев бамбуковый заслон, она очутилась на укромной лужайке, окруженной густой растительностью надежно скрывающие это место от посторонних глаз. Посреди лужайки возвышались статуи толстобоких башков, восседавших в позе лотоса. Из-за размеров и пропорций, близких к человеческим, поначалу они показались Амине живыми людьми, устроившимися здесь для медитации. Возможно, эта полянка и служила для таких целей, чтобы уставшие от шума и суеты туристы имели возможность уединиться для занятий духовными практиками. Амина заметила узкую тропинку, убегавшую от лужайки под сень банановых и кокосовых пальм, стоящих вокруг живым ограждением. Ее взгляд привлекли желтое вкрапление, выделяющиеся на сплошном зеленом фоне. «Банановые гроздья! И даже не очень высоко от земли!» Амина с благодарностью посмотрела на видневшийся вдали, валяющем от заката небе, рукотворный лик богини Гуанинь. Сложила ладони перед собой и на миг почтительно склонила голову. Она почти не сомневалась, что спелые бананы — дар богини, ведь на банановых пальмах во дворе отеля не было плодов. Ни желтых, ни зеленых. Утолив голод сладкими переспелыми бананами, Амина устроилась на траве, прислонившись к стволу пальмы и прикрыла глаза. Сытое блаженство приятно разлилось по телу. Отдаленные голоса покидавших парк туристов постепенно стихли. К мерному шуршанию раскачивающихся на ветру пальмовых листьев добавился шум дождя. Амина подтянула колени к подбородку, надеясь, что до подножья пальмы дождь не доберется. И незаметно для себя провалилась в сон. Ей приснился кошмар, будто с головы до ног ее облепили пауки. Она никак не может их стряхнуть. Мелкие, почему-то скользкие, холодные. Они хаотично бегали по всему телу, забирались в рукава и заворвались рот платья. Амина осыпала себя звонкими шлепками, но пауков становилось только больше, они были как железные. Удары не причиняли им вреда. Счетная борьба продолжалась так долго, что Амина выбилась из сил и сдалась, безвольно опустив руки. Она чувствовала, как пауки щекочут ее кожу, забиваются в нос и уши, пытаются проникнуть в рот. Ее охватила паника. Хотелось закричать, но она боялась, понимая, что как только сделает это, шевелящаяся паучья масса, тут час хлынет ей в горло и будет лезть туда до тех пор, пока не вытеснет из нее все Всю душу. Пробуждение не принесло облегчения. Амина обнаружила, что вся промокла. Дождевые струи все-таки нашли лазейку в ее укрытие, стекая с потяжелевших накренившихся листьев. Крупные капли падали на нее и казались во сне назойливыми пауками. Но из-за усталости Амина продолжала спать. Если бы она проснулась сразу, как только почувствовала, что намокает, перебралась бы в другое место. А теперь платье хоть выжимай, да еще земля раскисла от влаги и превратилась в грязь. Завтра она тут всех туристов распугает своим видом. Вспомни, о том, что она собиралась устроиться на ночлег в живописной пагоде, Амина на четвереньках выползла из-под пальмы и прислушалась, прежде чем двинуться дальше. Поляну с башками заливал серебристый свет. Надеясь увидеть большую и яркую луну, Амина подняла голову и обомлела. В черной вышине сияло лицо гуанинь, подсвеченное мощными лучами, идущими откуда-то снизу. Растительность и постройки заслоняли источник света. Можно стоять и молиться хоть всю ночь. И к тому же теперь, когда вокруг нет ни души, гораздо больше шансов быть услышанной. Но Амине хотелось поскорее добраться до нового убежища и снять с себя мокрое платье. Может быть, оно хоть немного просохнет до утра. Боковым зрением Амина уловила какое-то шевеление справа от себя. Вспыхнувший приступ страха обжег все тело. Показалось, что один из башков соскочил со своего насиженного места и скрылся в тени пальм, куда не достигал свет, отражающийся от статуи Гуанинь. Что-то зашуршало, там едва слышно, но звук становился все более отчетливым. Оно приближалось. Амина подхватила потяжелевший от грязи подол платья, собираясь спуститься на утек. Но в этот момент кто-то грубо набросился на нее сзади, сорвал с ее плеча сумочку, грубо повалил на землю и начал обматывать чем-то вроде плотной ткани. Попытка закричать не увенчалась успехом. Ткань туго обтянула лицо, не позволяя открыть рот, и она смогла лишь издать глухое мычание. Сильные и, судя по всему, мужские руки ловко ворочили ее, запеленовывая точно младенца, а затем оторвали от земли, и таинственный злодей понес ее куда-то, положився Тебе на плечо, как бревно.